Часть 4. В итоге мы провели целое утро, осматривая переулок. В качестве эксперимента мы с Кидзосимой попытались симулировать порез ножом при помощи палки, чтобы проверить, насколько скрытно это можно сделать. Со стороны могло показаться, будто двое взрослых сражаются на мечах. Однако Кидзосима мп выглядела как ученица средней школы, так что было бы неудивительно, если бы кто-то сообщил обо мне в полицию. Хотя я и был полицейским. После обеда, у Сэмпэй была очень похожа на Сэмпэя, заплатив за нас двоих. Хотя остальные смотрели на меня так, будто хотели сказать «Эй, почему ты заставляешь этого ребёнка платить за тебя? Мы решили навестить нашу любимую Альма-Матер». Об этом мы договорились заранее. В этом была сила государственных структур. Фрилансер вроде Ошина или помощник вроде Кайки не смогли бы войти в школу в середине дня. Мы хотели послушать, что расскажут пострадавшие ученики, было бы преувеличением называть это допросом. Во время обеденного перерыва. Конечно, это было не так просто, как казалось. Только благодаря связям шефа нам удалось это провернуть настолько гладко. И именно для того, чтобы процесс прошёл ещё более гладко, на это дело были отправлены именно выпускники этой школы, Китзосима Сэмпай и я. Похоже, что ощущение, будто всё идёт не так уж и гладко, было только у меня. И испытывал необъяснимые трудности. Честно говоря, я не ожидал, что вернусь в родную школу при таких обстоятельствах. Чего уж там, я вообще не думал, что когда-либо сюда вернусь. Хотя я хотел посетить храм Кито-Шарахеби хотя бы один раз за четыре месяца стажировки, но вот посещать школу на ЭЦУ хотя бы раз у меня желания не было. Мне здесь было нечего делать, и не было никого, кого бы я знал. Хотя нет, это не так. Строго говоря, в этой школе был кое-кто знакомый мне, но вот хотел ли я его встретить? «Побольше уверенности в себе, помощник инспектора Арараги. Здесь ведь есть учителя, у которых ты учился, не правда ли?» Сходи похвастайся. Что ты теперь карьерист? Почему вы произносите это так, словно это приказ? Я не хочу. Не хочу, чтобы меня считали тщеславным из-за того, что я смог стать полицейским, несмотря на плохую успеваемость в школе. Не хочу, чтобы они думали, будто я пришёл сказать им пару ласковых, а то и вовсе пришёл отомстить. Если ты и правда так считаешь, то разве ты не чувствуешь себя виноватым? Не переживай, никому до тебя нет дела. Правда? Ну я действительно вёл себя так, будто был проблемным ребёнком, Но, как и многие другие бессмертные ученики, с точки зрения школы, полагаю, я был лишь одним из множества проблемных детей. Возможно, меня здесь даже не вспомнят. В конце концов, мне удалось избежать знакомых лиц, так как учитель, который нас вёл, был мне незнаком. Да и встречи с пострадавшими учениками прошли без каких-либо проблем. И всё это благодаря мастерству Кидзосима-сэмпай. В попытках пообщаться с современными старшеклассниками я натыкался на огромный барьер, но кидзосима судя по всему, проблем с этим не испытывала. Казалось, что её детская внешность была удивительно эффективна в устранении этого барьера. Я бы не удивился, если бы у неё появился комплекс по этому поводу, но она была сильнее этого. Я бы не смог так эффективно использовать маленький рост. В то время как Суо-сан была взрослой, которая любит детей, сильной стороной кюдзеси му было именно общение с детьми, нравились они ей или нет. И поскольку странности были более склонны являться тем, кто помладше, это было незаменимым качеством в отделе слухов. По крайней мере, это было куда полезнее бессмертия. Таким образом, Китзесима Сэмпай успела к концу обеденного перерыва поговорить со всеми жертвами и услышать всё необходимое, ради чего мы сюда и пришли. Естественно, ей удалось также раздобыть номера телефонов всех учеников, будь то мальчик или девочка. «К твоему сведению, этот телефон является рабочим. Я знаю грань между работой и личной жизнью, так что не волнуйся, я не пыталась подцепить здесь симпатичных парней». Хотя я думаю, это тоже не из тех, кто связывается со старшеклассницами, учитывая твой возраст. Спасибо за вашу заботу. Я чувствую, что стал ещё старше за последние полчаса. Мне больше не нужно тратить энергию на общение со старшеклассниками, хотя в душе я всё ещё маленький мальчик. Но с точки зрения моего тела, я всё ещё девочка, так что было бы неплохо повзрослеть для разнообразия. В любом случае, мы не услышали ничего нового. То есть мы не услышали ничего, чтобы опровергло уже имеющуюся у нас информацию. «Это всё ещё неплохой урожай». Лично я не считал это хорошим урожаем. Вся наша работа оказалась в итоге напрасными усилиями, не так ли? «Что ж, тогда вернёмся на место происшествия, помощник инспектора Арараги». Э -э, «Кидзосима-сэмпай, вы не против отправиться без меня? Я бы хотел кое-что глянуть вон в том здании». Я всё это время колебался, но когда мы закончили с нашими обязанностями, я наконец решил это сказать. Так как мы приехали сюда не на патрульной машине, а просто пришли пешком, вряд ли я был нужен ей в качестве водителя. Но у детективов действительно отличная интуиция. Не ты ли хотел уехать отсюда как можно скорее? Ещё и говорил, что у тебя нет хороших воспоминаний, связанных со школой, не так ли? Нет, такого я не говорил. У меня остались и хорошие воспоминания. Вы правы, я хочу уехать, но раз уж я всё равно здесь, то есть кое-кто, кого я, вероятно, должен увидеть, прежде чем уйду. Я не смогу спокойно заснуть, если не сделаю этого». это что-то личное? Да, это личное. Но есть вероятность, что мы сможем получить какую-нибудь информацию, которая поможет нам в расследовании, потому что она – таинственный маньяк. Вернее, она сама была окутана тайной, таинственно подобно самой тьме».